Пролог. 28 февраля 1906 года родился я в землянке. Был шестым ребенком у родителей. Непосредственно старше меня были две сестры, Лида и Клава. Мне выпадала доля няньки сидеть дома с сестрой Зиной и братом Митей. В детском возрасте двое детей, мальчик и девочка, умерли, а семь человек... Четыре брата и три сестры были выращены и воспитаны родителями в добром здоровье. Мы жили в землянке, в лесу Дубовом, помещика Пушечникова. Лес этот сводился, и отец работал там рабочим. Почему и по какому поводу, я не могу объяснить. Крестным отцом моим был молодой помещик Пушечников Н.В., а крестной матерью — его тетка помещица Орлова О.И. Позже отец снимал у помещика Пушечникова дом. При доме была усадьба, около двух десятин земли. За это платил 100 рублей в год. Домик представлял из себя большую комнату, перегороженную дощатыми перегородками. Отгорожены были кухня с большой русской печью, маленькая спаленка и общая комната. Полы были деревянные. На кухне земляные, так как на кухне находились теленок, поросята, ягнята. Трудовую деятельность я начал 12 лет. Казьба, пахота земли, основным сельскохозяйственным орудием была деревянная саха. Сельскую начальную школу окончил 10 лет, учиться пошел 6 лет. В 1921 году поступил в реальное училище но оно через три месяца закрылось. В 1923 году меня избрали членом сельсовета и назначили секретарем, а потом председателем кассы крестьянской взаимопомощи. На моей обязанности лежало обеспечить более 400 семей продовольствием и пассивным материалом. В 1925 году поступил учиться на рабфак, в городе Бежице Брянской области. Здесь же и окончил в феврале 1935 года механика-машиностроительный институт. В 1925 году вступил в комсомол. В 1931 году стал кандидатом в члены коммунистической партии. Работал на паровозо-вагоностроительном заводе «Красный профинтерн» и ездил на паровозе первоначально помощником, потом машинистом.